Глава 11. Пройдет много лет, и журналист Бен Майский-Печкин вспомнит тот день, когда он стоял у выщербленной пулями кирпичной стены в ожидании неминуемой смерти. Обстановка за стенами бара изменилась. Солнце скрылось за привычными тучами, тучи нависали сверху и опускались все ниже. Суна кто-то заворачивал над головой людей невидимый пресс. Дождя, правда, еще не было. «Вот и кончилось короткое зональное лето», — сказал Коломбо. «Добро пожаловать в вечную осень!» Недолго музыка играла, вздохнул Паганель. Последним выходил батюшка, решивший, видно, приободрить товарищ. «Утро ныне мудро, птицам на разлет, добрым молодцам на расход!» И осекся, увидев окаянную тяжелую хмаль. — А как бы добрым молодцам не в расход, — сказал Матадор. — Вы ж будьте поосторожнее. Говорил же, не стоит расслабляться. Седой гусар подходил к каждому, объяснял, куда идти что делать. Сверял карты и часы. Потому что в зоне строем не ходят даже военные сталкеры. Снайпер может залечь или тут, или тут, или на водонапорной башне, что вряд ли. Наверняка там кто-то нехороший уже обитает. Так, разобрались по группам. Одиночки, ищите временного свящика на тот случай, чтобы по одному не шляться. Нахрен мне свящик, взвился идол. Принёк весьма истеричный конфликтный. Удивительно, что в зоне он ходил уже довольно долго. «Все-таки я иногда жалею, что мы не военкеры», — сказал Матодор. «Там не уговаривают. Пойдешь с Коломбо, он такой же отлюдник, зато стреляет хорошо». «Печкин, с кем свяжешься, с Киндером или с Моздаем? Поганель пойдет с нами, есть для него дело». «Да я с тобой привык и с мылом», — сказал Печкин. «Отвыкай», — сказал Матодор, — «ты уже большой». «Кстати, о большом». «Киндер, что слышно от твоего шефа?» «Ничего не слышно», — сказал Киндер. «Нет его нигде. Ни в офисе, ни в Москве. Секретарши говорит, он где-то с генералами перетирает. Твердолапте его-то сняли». а новая метла собралась чи чисто мести. — Плохо, — сказал Матадор, — как бы опять нам с сапогами не схлестнуться. Вот же не вовремя. — Я лучше с Маздаем пойду, — сказал Печкин. Он вон какой здоровый. — Ладно, — сказал Матадор, — значит, киндер безработный снова с нами. Слушайся Маздая, как меня, и даже лучше, потому что у него плюха тяжелее. — Да уж знаю, — сказал Печкин. — По уму, нам бы лучше отсидеться, — сказал Матадор, — но это будет не по совести. Нарушил этот гадский снайпер все наше хрупкое равновесие. — Кто стрелял? — Чей стрелок? — Ах, не ваш. — Не вы думаете про какого-то майора? — Дучи Долговцы в курсе? — В курсе-то в курсе, — сказал Мордаст и Дучи, — но все равно грешат на свободу. Да еще какая-то комиссия из Гринписа примчалась на базу миротворцев. «Расследовать, кто бедных мутантов газами травит!» «Дружил майор», — сказал Матадор. Незаметно просочился через периметр. «Видите, бродяги, как все смешалось в доме Облонских!» «Это которые, Облонские?» — встрепенулся минометчик умная Маша. «Это которые на хуторе Хвойная Поляна каннибализмом занимается. Я бы им все в доме перемешал!» «Дабы бог прицелиться!» — Э, нет, — скричал Матадор, — партизанчину свою не берите. Хватит с нас вашего дружественного огня. — Ладно, — сказала умная Маша, — а я-то думал, забомбим балочку и проскочим. Было бы честь предложено. «Ну, — Но голова он у вас, — сказал Печкин, когда вожак минометчиков поволок опорную плиту колчеку на сохранение. Как он с такой головой по зоне ходит? — Не у вас, а у нас, — сказал Матадор. Привыкай. Оходит он в зоне получше меня. Он любую воронку или карусель обойдет без всяких гаечек. Как бы в компенсацию за умственное количество. Наконец разобрались. Батюшка перекрестил каждого персонально, и разошлись группы по разным намеченным маршрутам к одной Михалевке. В зоне прямых путей не бывает. Печкин пошел с Маздаем не потому, что всерьез обиделся на киндера. Просто захотел усложнить себе жизнь. Надо с любым человеком уметь наладить отношения. До насыпи дойдем свободно, — учил Маздай по дороге. Не пясь на тех из наших, кто в зоне видимости. Перед насыпью остановимся. Насыпь была свежая, как будто его величество выброс, взял и смял равнину громадными ручищами. Как будто игрок воспользовался редактором карты и поменял рельеф местности. «Вот, смотри на ПДА», — сказал Маздай. «Да не в этом режиме». «Вы что, с Матодором и Хохлом только водку жрали?» «На насыпе вроде ничего нет, зато за ней схорчит нас вороночка». «Что значит не видно?» «Я сказал есть, значит есть. Поэтому пройдем влево метров пятьдесят». «С большим походом будет», — сказал Печкин, желая продемонстрировать, что он не только водку жрал со своими наставниками. «Двадцати бы хватило». Поход костей не ломит, сказал Моздай, топай. За насыпью местность была открытая и пустая, только лежал полузакопанный грейдер. «Ну вот, а ты говорил», — сказал Маздай, — «техники всегда бойся. Там сидит штука посильнее вороночки, и мы бы в нее прямехонько скатились». «Неуютно здесь как-то», — сказал Печкин, — «один как на ладони, все пули в одного». «В зоне уютно не бывает», — сказал Маздай. На такие места я особенно не перевариваю, поэтому постараемся проскочить как можно скорее. Не бегом!» Вообще-то у меня ПДА прямо в шлеме, картинка перед глазами с клопечки. Его вот дорогостоящая снаряга поотрепалась, но служила исправно. Только вместо капризной швейцарской ружбайки Матадор вручил ему удобный абакан, добавив при этом «Не выеживайтесь с вашим шнитке, Иван Петрович, слушайте русскую народную песню «Валенки». «Так, ахрю ты молчишь?» — сказал Моздай. «Так, ахрю ли выеживаться?» — сказал Печкин. «Если я полный дуб по зоне?» Шлем журналиста был предметом зависти всех вольных сталкеров. Подобный есть у военных, но только у старших офицеров, которые в зону не ходят. Но для страховки Матадор все же велел Печкину взять и стандартный ПДА. Им где хоть гвозди заколачивай, вещь проверена. А со шлемом мало ли что может случиться. Там еще куча опций с Калпечкин. Потом Марконе мне их подключал почти все. Там и голосовое предупреждение было. anomaly right, anomaly left. Но Матодор сказал, что так я ничего не научусь, а вляпаться могу. А вот СУС в случае чего передается автоматом. Хорошая штука, сказал Моздай. Но я ее ни за какие ковришки не напялю. Уж если куда вляпаешься, так сам виноват, а не японец, который контакт не допаял — Японцы уже давно ничего не появят, — сказал Печкин. — Лазер еще там хороший. И осветить, и ослепить. — Хорошо, — сказал Моздай. — А в деле-то ты его испытывал? Отзывы какие? — Это опытная модель, — сознался Печкин. — Боюсь, что как раз я ее и испытываю. — Подарок большого. Нельзя в зоне надеяться на электронику, — сказал молдавский грузчик. — Вон она радар-то как переделала. «Может, эта зона тебя и ведет?» «Отключено все», — сказал Печкин, «а композит шлема очень прочный». Над пожухлой травой выставался одинокий тушканчик. Тварь забавная, но зубастая, как стич из мультфильма. Патроны берегистского Моздай зашевелились твари, почувыли. «Эх, простояла бы ясная погода подольше, может, и передохла бы вся мутня». «Зона родила бы новых», — сказал Печкин. Наделала из нашей же протоплазмы. Так, сказал Маздай, стоп. Вон лежит опора. Что тебе картинка говорит? Вроде чисто, сказал Печкин. Такого быть не может, сказал Маздай. Опоры безнаказанно не валяются. Электры их любят. Видишь слева, там другая опора. Стоящая хоть и перекосилась. Значит, между ними могут оставаться провода. Их могли и мародеры приходить еще в советское время, а могли они и остаться. И что тогда? А тогда они до сих пор под напряжением, сказал Моздай. Электры по ним как бы растекаются, вот приборы не видят. Только напруга там помощней. Все, что служило человеку, зона постаралась переделать ему во вред, думал Печкин. Это надо будет подчеркнуть в сценарии. Или в романе. Нынче ведь романы так и пишут. Эпизодами, экспликациями, ретроспективами до да флешбеками. Хоть и дико звучат такие слова в зоне. Прожавевший комбайн, почуяв человека, может начать двигаться, давить и резать. Высокшая в чистой бензозаправка может выбросить внезапный протуберанец. Из силосной ямы на центральной усадьбе колгоспа червонный незаможник может подняться псевдогигант. На сельском кладбище в глубинниках могут выбраться из склепа Хаткевича вполне активные носители славной гетманской фамилии. «А живого от зомби твой шлем отличает?» — сказал Моздай. «Не знаю», — сказал Печкин. «Я кое-кого повидал, даже пострелял, а с зомбаками пока не сталкивался». «Ты это к чему?» «А к тому, что идет за нами кто-то», — сказал Моздай. «Далеко но кажется, что по следам. Печкин оглянулся. По далекой насыпи двигалось нечто, вздымало пыль. «Давай-ка живей», — сказал Моздай. «Не хочу я сегодня встречаться с кем попало». «Допустим, что проводов нет, а я тебя пугал. Но нет моих сил дожидаться. Бегом! вот тем развалинам хоть в зоне и не бегают!» «Проводов, на счастье, не оказалось, но...» «Аномалия!» — крикнул Печкин. «Прямо передо мной!» «Молодец!» — сказал Моздай, и ловко разбросал несколько гаек с ленточками, обозначив границы плеши. «Теперь пошли!» Строение, судя по кирпичам, было очень старое, без крыши, с узкими окнами. Батюшка говорил, тут часовня была, маздай. Моздай. Капличка по здешнему. Ну-ка, глянь свою оптику, кто там по нашу душу, а я здесь и смотрюсь. Печкин вытащил бинокль. Никто кто же за ними не шел, просто пылевой вихрь мотался туда-сюда по насыпи, словно решая, стоит с него сходить или ну его. Это ветерского, Печкин. Ветер поднимается перед грозой. Ну и у меня чисто, сказал Моздай. А мог бы и кровосос притыриться. «Иди сюда!» «Печкин!» — рякнул в ушах. «Вы что там спите? Где вы?» «Прости, Матадорского сказал Печкин, «я про связь-то забыл». «Где вы? Мы в этой... у Каплички кукуем!» «Знаю», — сказал Матадор. «Подежурьте там пока, я скажу». «Мазда меня слышит?» «Теперь слышит», — сказал Печкин. «Белого нашли?» «Нашли», — сказал Матадор. «Только не Белого и не Майора. Снайпера мы нашли, судя по винтовке». как я и предполагал, в районе водокачки. Там, собственно, одна винтовка и осталась от киллера. Она собакам ни к чему. Вот и ладно, сказал Моздай. Вот только непонятно мне, почему же винтарь-то бросили. Так снайпера, наверное, псы порвали еще до того, как он для него майор добрался, сказал Матодор. Или никуда наш служака не добрался. Так что на всякий случай посидите. Место тихое, если без ума не шарахаться. До связи. Да связи», — сказал Печкин, и спросил. «Маздай, а как же они так быстро дошли? Ну сколько мы там двигались, полчаса от силы». «Это зона», — скал Маздай, — «тут бывает». И рассказал о том, как сталкер Сафрон, вознамерившись переночевать на хуторе Барсуки, целую неделю перебирался через город, заросший Буреном. Он шел и шел, останавливался для отдыха и сна, а дому все никак не мог подойти. Кончился у Сафрона провиант, кончилась вода, радиофа кончился, и двигался Сафрон уже ползком, а перед глазами торчали все те же высохшие бубили, и не было им краю. Хотя хата была уже совсем близко, и на подоконнике стоял старый патефон с раструбом, и бесконечно лился оттуда гнусавый лирический голос. «Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая. Еще не знал я, что чужая ты для меня». Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотелось счастья мне с тобой найти, но, к сожалению, нам не по пути. И на связь не мог выйти злосчастный сталкер, потому что в раз разрядились все батареи в ПДА. Он и в воздух палил в надежде привлечь хоть чью-нибудь внимание, а потом отключился. И привели его в сознание не иные кто, как Мазда и Дучи, еще не рассорившись. И спросили, в кого же он все рожки разрядил? А назад он не мог повернуть, сказал Печкин. «Тогда еще хуже было бы», — сказал Моздай. «Но почему?» — уточнять не стал. «Уж такое там место!» «А песенка эта все мозги, мол, выжгла не хуже радара!» Печкин свернул за угол по малой нужде и воскликнул. «Ура! Здесь и покемарить можно!»